Сагба ш е в и с Зингер. Шоша. Рассказы. Кассета номер девять. Первая сторона. м И р о з д а н и е ждет выбора и готовы вернуться в древний хаос. Канет вспять в до времени, в безнубездна, без д в пропасть, чтобы пропасть во мраке, куда не проникает и свет, где нет ничего, кроме великого ничего, не знающего, что его нет. Во мне петухе затаилась каждая косточка. Сердце в грудь не стучится, по венам кровь не струится, ждет, не течет. В брюхе не шабуршит, червь не сосет. Полночно крик из горла не идет. Неужели конец? Всем затеем вселенским конец? Вдруг хлопанье крыльев и где-то неподалеку к у к а р е к у Я вздрагиваю, весь обращаюсь в слух. Ах, это древняя кукареку, но как нов его смысл? Древняя только искра в нем новая сущность и на и этот мотив о чем он не знаю но тепло от него и светло и умиротворение разливается нежно по телу мысли моля это спрашиваю себя миллионы п р е д ш е с т в е н н и к поколения за поколением вопило но такого истошного крика ни один еще торнигольнебесный не и сторгал этот крик на распашку как дверь мозг открывает место в сердце освобождает для новых надежд Вот, а н о как думаю я? А я-то дурак, только и знал, что сомнение. Стыд охватывает меня, стыд и восторг упоения. Я тоже сейчас за ору за горланью цып, цып цып просыпается, осведомляется, что это, кто? Новый голос я отвечаю, новое слово. Куры я говорю. Вознесем радостное благодарение Богу за то, что дал нам дожить до этого времени. Не напрасно мы жили. А где это? Кто это вскидывается п р п р е Да какая разница, кто, суть в крике, а не в петухе, а все же, что тут ответишь? Я закрываю глаза, крик смолк, но эхо еще висит в тишине, гулко бьется о купы дерев, а двускатные крыши голубятние трубы. Эхо вновь улетает и вновь возвращается, вот оно здесь, то как скрипка поет, то гудит, словно колокол, то как зычный шафар, мощный рок полнозвучный трубит. Просыпается в будке собака, г а ф и умолкла. Поросенок в с а р а й ч к е хрюкнул, к р к н у л а где-то ворона, лошадь в конюшне ударила об пол подковой. Тучи р а з д в и н у л и с ь в небе, показалась луна белая, мела белее. Я уж было и усомнился, п о м и р е щ и а л о с ь что ли? Но ведь куры слыхали. Ну и что с н о в и д е н и е на в а ж день е такое нашло? Может ветер колокол церкви качнул или воем волк разразился, или труба трубача, рук охотника, пьяного парубка свист. Мы д о м а ш н я я п т и ц а всю жизнь ожидаем чуда, а объявится чудо, не поверим в него. з а м е р и слушаю, не откликнутся ли петухи? Нет, ни вскрика, ни шороха. Или всех петухов уже вырезали? Только он один и остался. Может, сам я валяюсь убитый, а голос его то про что говорят с о н о т р у б л е н н о й головы? Я протискиваю клюв под перья, щеплю себя, проверяю, почувствую боль. И опять к у к р я ку. Тот же петух, тот же крик. т о т и не тот поет, душу нам разрывает, к жизни нас воскрешает, на крыльях н а п е в о вздымает петушиную скорбь высоко, высоко, где и орел мне летал над башнями, над облаками, лучезарная ясность, пред которой самые яркие звезды черны. Все, что я знаю отныне, я обрел в эту ночь. Не про все рассказать, я умею б е д е н язык, но я слышал такой петушиный крик. От которого золотом покрывается з л о д е я н и е от которого грех причищается, выпрямляется кривизна. В нем все в этом к у к у р я к у птица и ш о й х и т горло и нож, перья и кровь, ванны полные крови. Все, что есть, должно быть. Крик петуха и куда хтенье кур, яйцо, которое жарят на сковороде и в смятку яйцо и растоптанное каблуком с кровавым желтком. Пой, петух, прославляй имя Бога. Люби своих кур, не воюй с петухами, разве что сам нападет как разбойник. Клюй с в о е з е р н ы ш к о пей водичку, стой на крыше, на верхотуре и г о р л а н ь на весь мир, словно все четыре стороны света только и ждали, что крик твоего с утра. А в е д ь ждали, ведь без него не хватает чего-то. н о п о м н и одна фальшивая нота, несмываемое пятно. п о й м и т ы одно, вечность перед тобой. И такая же вечность позади, за спиной. Ты петух пройдешь еще через сто превращений, если бы только ты знал, что тебя ожидает. Ты от счастья выпомер петух, но и это не г о ж е Живи, пока жив, живи во весь дух. Всю ночь он кричал, но никто, ни один горлопан не ответил ему. А с первым лучом зари выкрикнул он свое самое верхнее, самое чудесное, божественное кукареку. А к утру настоящий поднялся гармидор. Петухи всполошились, тот клялся г р е б н е м и шпорами, что ничего не слыхал, тот добавлял, что молкарцы что-то и слышал, но вовсе это был не петух. Распространился слух, будто ночью здесь шастал хорек, и от вони его к о е к о м у померещились голоса. На в а ж день я такие и прежде молбыли. Куры те начисто все позабыли. Домашняя птица от всего бы нам откреститься. Правда боимся больше ножа. о н е в е д е не и сладко. Вот в чем тайна, вот в чем загадка. Но поскольку Петух этот все же кричал, и поскольку я слышал, я счастлив, я помню, я свидетельствую. Все очень просто. Тем более, что г р я д е т ем кипур, й братья и сестры. Благо тому, кто верит, время придет, все увидят, услышат, все в ы ш н и й Петух пропает. А пока что ку-кареку. Эстер к р е н д у л вторая. В городе Белгаае жил м е л о м е д по имени Мейер Зисел. к о р е н а с т ы й приземистый человек, полнолицый, со щеками как яблоки на с и м х с т о е р борода черная, окладистая, полный рот крепких зубов, глаза вроде спелой черешни, и сползающие на затылок шевелюра густая и темная, настоящая звериная шерсть. Мейер Зисел любил хорошо поесть. Мог выпить за раз полкварты водки, имел голос певучий, язычный и на свадьбах плясал до утра. Для особо подробных наставлений детишкам т е р п е н и я у него не хватало, но местные богачи все равно отдавали ему обучение своих отроков, ибо был он во всем остальном человек основательный. В 36 лет он овдовел. Жена оставила ему полдюжины деток, так что вскоре женился он на вдове из крашника на рейцы. р е й ц а женщина молчаливая. Высокого роста, костлявая, с длинным носом и к о н о п а т ы м лицом служила в девичестве м о л о ш н и ц е й у одного еврея Тихони, после чего вдруг вышла замуж за богатого в 0 с м и д е с я т и л е т н е г о р э п и ш б и ц е р а и родила ему девочку. р э п э ш б и ц е р незадолго до смерти своей обанкротился, то есть разорился, то есть вдове ничего не оставил, кроме робкой всего боявшейся маленькой Симелы. Но Симела умела уже писать. Могла прочитать страницу другую из с т а ч х у м ы ш а и пока Репиш Бицер был жив, он всегда привозил ей с я р м а р о кроме к всяких там бус и платочков, башмачков, башмачков и комнатных туфелек, книжку сказок, купленную у книганоши. И теперь, когда Матю ь вышла замуж, Симла привезла с собой в Белгорай все свое богатство, и они стали жить в доме отчима у м э р Зисла. У м э р Зислы, как сказано, было два сына и четыре дочери. Крикуны, дрочуны, голодранцы, обжоры, замашки имели настоящих м ы ш у м е д о в в любое время готовы что-нибудь выклинчить, высмотреть, прибрать к рукам. У Симлы они сразу все отняли. Потом понемногу стали ее п о к о л а ч и в а т ь и дали ей прозвище Панночка. Это потому, что Симла была брезгливой, не доедала с чужих тарелок и слишком манерной, не раздевалась при своих сводных сестрах. Вся в мать, длинноногая, узкие бедра, белая кожа, большие глаза на тонком лице со впалыми щеками, черные с м о л я н ы е волосы. Такая была с и м о л а Она сразу перестала ладиться с детьми Майерзисла, не сумела подружиться и с соседскими девочками, и старалась поменьше выходить издому, потому что уличная б а с о т а швыряла в нее камнями. Целый день сидела она в углу, перечитывала свои книжки и плакала. Символа с и м и л а с и з м е л ь с т в а любила истории. Мать бывала перед сном что и что-то рассказывала, случалась и е р я п р ы ж б и т ц е р присаживался к ней на край постели и читал сказку, да выбирал самую необыкновенную и страшную или п р и с ш е с т в и е какое припомнит обычные из жизни зорах л и п о в е р а Зорах л и п о в е р это был добрый приятель р э п ы ш б и ц е р а проживал он в з а м о с т ц е и богатством своим славился на пол Польши. У него и жена из богатых происходила и про нее р э п ы ш б и т ц е р тоже много рассказывал маленькой Симмы. А звали жену Эстер Крейндл. И про детей и их рассказывал и про всю их роскошную жизнь. Как-то возвращается Мэй разисл домой к обеду и приносит ужасную новость: у р э п Зора Халиповера из-за моста умерла жена. Симела как услышала, затряслась вся и глаза сразу вот такие большие и большие. е припомнились рассказы отца, р э п ш б и ц е р а припомнился город Крашник, прекрасное время, когда была у нее своя комнатка, кровать с двумя пухлыми подушками, сатиновым покрывалом. и даже служанка, подносившая ей в постель всякие сладости и конфеты. Теперь же с и м о л а сидела в духоте, почти не выходя из дому, в давно и з н о с и в ш е м с я платье и рваных ботинках, в какой-то пуховолосах, вся себе самой неприятная, давно в бане толком не мытая, всегда в тесноте, в т о л ч е е в окружении настоящих этих бандитов, только и щ у щ и х повода, чтобы поиздеваться над ней, что-нибудь подстроить ей, исподлечить. И когда Майерзисел сообщил свою новость, с и м а л а с п л е с н у л а руками, закрыла двумя ладонями лицо и заплакала. Она и сама понять не могла, отчего она плачет. Толи покойницу жаль, которой отныне в темной могиле истлевать суждено, толи оплакивает себя, обреченную на жизнь, на жизнь в этом доме. Сводные братья и отпрыски м а й р з и с л а м у ч и л и ее и по утрам не давали ей выспаться. Место было ей на жесткой узкой лавке. с которой она то и дело скатывалась, но чтобы ее не терзали эти выродки, это хулиганье, Рейца стал а брать дочку к себе в постель, что тоже, впрочем, было не хорошо, потому что Мэй р з и с л часто приходил ночью к жене, а с и м о л а уже понимала, конечно, п р о д е л а между взрослыми и лишь притворялась, что спит. Как-то раз, когда с и м и л а опять спала с матерью, Мэй р з и с л вернулся уже за полночь с какой-то свадьбы, в у с м е р т ь пьяный, весь раззадоренный и разохоченный. Он сгреб Симилы своими двумя лопатами и перебросил ее на лавку прямо на кучу мокрого белья. С вечера оставлена г о р о й ц е й на лавке. Вскоре Симилы удалось заснуть, а когда она снова проснулась в комнате, стоял храп. Было очень сыро и холодно, и она на ощупь у к р ы л а с ь каким-то мешком. Друг послышался шорох, будто кто-то с к р е б пальцем по деревяшке. Кровь застыла от ужаса. Симила открыла глаза. В доме было темно. Только над печью стена полыхала ярким сиянием, откуда бы взяться этим сполохом? Стал и м этим с п о л о х о м Стал незаперты плотно, свеча не горит, и вот смотрит Симла, о а свет на стене начинает дрожать, мерцать, и постепенно складывается в человеческую фигуру. И не успела еще с и м о л ы что-либо сообразить, как мерцающие точки и пятна собрались словно на вышивке в изображение женщины, настоящий портрет: лоб, глаза, нос, рот, шея. Лицо разомкнуло уста и заговорила голосом, который, наверное, слышала только Симела. Симела, девочка моя, знай, что я Эстер Крейндл, жена Рэб Зора х о л и п о в е р а Покойники, да, п р е б ы в а ю т в покое, но мне Симела покоя нет, ибо муж мой тоскует по мне, окликает меня днем и ночью, рыдает и никак не может смириться с моей смертью. Хотя скорбные дни, отпущенные живому для того, чтобы свыкнуться с горькой утратой, прошли и кончились. Если б м о г л а я встать из могилы и вернуться к нему, я бы, конечно, сделала это. Но на мне тяжесть, четыре локтя земли, и черви уже выели мне глазницы, и поэтому я, душа той, что прежде была женой его Эстер к р е н д е л получила с о з в а л е н и е найти для себя другое тело. И я выбрала тебя, Симоны. Твой отец и мой муж. Они были как братья, и ты не совсем мне чужая, так что войти я войду н и в кого попала, в тебя, и ты станешь мною. Не пугайся, ничего плохого с тобой не произойдет. Утром встанешь, оденешься, покроешь как положено женщине голову и сообщишь своим близким, что так, мол и так. Люди злы, многие тебе не поверят, станут подозревать тебя в п о д л о м замысле и винить в ста грехах, но я с и м и о н во всем и всегда буду тебе заступницей. Только хорошо запомни все, что я скажу тебе сейчас. Ты отправишься в з а м о с т к моему безутешному безутешному мужу и станешь ему женой, супругой, возляжешь у ч р е с л л его и будешь служить ему верно и преданно, как служила ему я все сорок лет, день за днем. Зорах может быть не сразу поверит, но я дам тебе доказательства. И прошу тебя поторопись, потому что он мучается, там жестоко терзается. Если помедлить, то можно и опоздать. А и с п о л н и т с я сроки, мы станем с тобой двумя скамеечками у его ног в раю. На меня обопрет он правую ногу, на тебя левую, и будем мы как Рахи Лилия. И дети мои будут твоими детьми, как если бы они вышли из общего нашего лона. Долго еще говорил светозарный тот л и к проверяя юный с и м и л о всевозможные тайные разные там секреты, которые может знать и должна знать только жена. И лишь когда петух закричал на своем насесте, а между створками ставней вспыхнул луч зари, голос в комнате смолк, и в тот же миг Симела ощутила, словно что-то проникло ей в ноздри, что-то плотное, даже твердое, и поднялось в голове, протиснулось в череп, мгновенная боль и сразу все в ней стало расти, разбухать, раздаваться, как на дрожжах, она чувствовала, как удлиняются ноги и руки, расширяется грудь и увеличивается живот, все как у зрелой женщины. Зрелыми становились и мысли, мысли супруги, матери, бабушки, хозяйки большого дома, р а с п о р я ж а ю щ е й с я прислугой кухней работниками. Слишком было все удивительно, чтобы еще и удивляться. Симела пробормотала что-то о призраках и уснула. Во сне к ней опять пришла Эстер Крейндл и оставалась до тех пор, пока белый день не настал. Симела открыла глаза. Выросшая в доме р э п ш б и ц е р а любимец и неженкой Симела по утрам пыталась, если удастся, попозже поспать. Но в тот день проснулась вместе со всеми. Сводные братья и сестры, увидев ее, укрытую мешком из-под муки, стали смеяться и уже собирались поиздеваться над ней, поводить по пяткам с о л о м и н к о й облить и с т а з а водой. Но Рейца отогнала их. Симела села на лавке и добродушно рассмеялась, произнесла мой д да о н и п е р в у ю утреннюю молитву. в о о б щ е т о не принято, чтобы юные девушки подавали к постели воду для омовения рук, но с и м и л а попросила, и мать, пожав плечами, принесла ей воду и таз. Потом с и м и л а оделась, мать дала ей позавтракать, л о м о т ь хлеба и чашку цикория. с и м и л а сказала, что хотела бы сперва помолиться. Она достала субботний платок и повязала голову. Вто утром мэйр Зисел был дома и пораженный наблюдал за поведением п а д ч е р и ц ы с и м и л а молилась по Сидору. наклонялась, била себя в грудь, после слов "ой, сашалом, б и м р о й м мов, сделала три шага вперед и после а л л е й н у сплюнула. перед тем как сесть завтракать, снова вымыла руки до локтей и благословила трапезу. с р в а н ц ы в недоумении окружили ее на перебой таратория, а она с материнской улыбкой старалась их утихомирить: "Дети, дети, уймитесь, дайте мне слово сказать". Младшую девочку поцеловала в голову. Потрепала мальчонку за щечку, другого заставила выдуть нос и утерла его передником. р е й ц с только глаза таращила, а Мейр з и с л л с и д е л и скреп за т ы л к и в г л я н ь т е на нее, посмотрите, а чтобы я так жил ее совсем не узнать. Так повзрослеть за одну ночь бормотала Рейца. И молится точь-в-точь точь, как Габетша т р а й н ы й е н то раскачивается, заметил старший из братьев. с и м м ы л ы с тобой что-нибудь случилось? спросила он, наконец чего-то смущаясь Рейца. Она не сразу ответила. Она ела обстоятельно, пережевывала еду и лишь проглотив, что было так на нее не похоже, спокойно заметила: «Я больше не с и м о л ы Что не симола? А кто же ты по твоему опешил, мейерзисл? Эстер к р е й н д е л ж е н а Рэбзораха Липовера. Сегодня ночью в меня вселилась ее душа. Теперь вы должны отвезти меня к замост, к моему супругу и детям. Хозяйство там без меня пропадает. Рэбзораху нужна жена и домоводительница». Старшие ребята так и прыснули с о с м е х у м л а д ш и е подкрывали рты. Рейца вся как мел побелела, Мейер з и с л а ухватился за бороду, э т у д е в у ш к у Дебук вселился. Никакой не Дебук, а святая душа Эстер Крейндл. Она не смогла у л е ж а т ь в могиле, потому что р э в з о р их тоскует и маятся, а дом приходит в упадок. Она доверила мне все расчеты, получила с п о р у ч и л а вести хозяйство. Если же вы мне не верите, то у меня есть все доказательства и подтверждения. Исимела о т к р ы л а им кое-что из того, что сообщил а ей Эстер Крейндл ночью на его е в о сне. И чем дольше Симела говорила, тем сильнее удивлялись Мэйрзисло и Рейца. Рассуждения, сам тон ее речи были необычными для девушки ее возраста. Это сидела почтенная и опытная в делах женщина, мать взрослых дочерей, у которых есть уже мужья. Слова она употребляла такие, что Симела их произнести не посмела бы, если б даже и знала их. Вспоминала свои болезни. Больше всего последнюю, когда знахарки и доктора совсем до к о н а л и ее п и л ю л я м и кровопусканиями, притираниями, пиявками. И как это всегда бывает в захолустных местечках, где под дверью всех подслушивают и подсматривают в замочную скважину, слух разошелся мгновенно и сбежалась большая толпа. Симоны срочно позвали кровину. Собрались все п а р н е с ы и еще несколько почтенных евреев. Равинша набросила крючок на дверь, а сам Рейбер в присутствии председателя общины и самых достойных женщин устроил симона настоящий допрос, сились выяснить, не поселился ли в ней злой дух, или по меньшей мере какой-нибудь лопетут из тех, что всегда норовят одурачить, сбить с панталыку честного порядочного человека, заманить его в свою сеть. После долгих многочасовых расспросов. Все, наконец, убедились, что с и м о л а ничего не выдумывает и не врет, что рассказ ее чистейшая правда, потому как не только речь, интонация, голос, но и выражение лица, улыбка, привычка вдруг вытереть нос шейным платком, качнуть головой, разные благовоспитанные манеры — все это точь-в-точь точь, как у покойной Эстер Крэндел. И потом нечистый он ведь гордец, он высокомерен, унижает людей, позорит, а тут ко всем уважительность, мудрость в ответах, тонкость суждений. Мужчины те собрали в кулак свои бороды, женщины одна сидела за з л о м и в переплетенные пальцы, другая беспокойно ощупывала чепец или потуже затягивала и вновь распускала тесемки на фартуке. Прибежали бабехи из пожарной команды, а их, как говорится, нелегко заставить прослезиться, но слезы потекли у них по месистым щекам, ибо было здесь и слепому видно, что на белый свет возвратилась сама Эстер Крейндл. Зайнвул Балагула з а п р я г л о ш а д е й в п о л о з к у и, прихватив пару свидетелей, погнал взамость, извести т ь Рэбзораха л и п о в е р а случившемся. Рэбзорах выслушал их и заплакал. Потом сел с д о ч е р ь м и сыном в карету и четверка лошадей, запряженных цугом, понесла их в Белгораи, причем кучеру было сказано не жалеть кнута. Шлях к той п о р е уже весь просох, кони летели как на крыльях, и к вечеру же Рэбзорах с детьми были на месте. А с и м е л а все это время оставалась в доме Равина, жена его за ней присматривала и не давала всяким умникам и зубоскалам к ней приставать. с и м е л а сидела на кухне и вязала Равинши чулок, а ведь Рейц а всегда утверждала, что дочка вязать так и не научилась. Рассказывая присевшим вокруг нее женщинам про всякие с т а р о д а в н и е происшествия, про неслыханные морозы, каких уж теперь не бывает, про ужасные засухи и страшные снегопады в разгар лета, про вот такой вот град, проламывающий крыши. Пропадающих на землю р ы б и лягушек, про ураганный ветер, обрывающий крылья умельниц. Она о б н а р у ж и л а обширнейшие познания в том, какие кушанья варят или пекут в богатых домах, размышляла о женских недугах и слабостях, о болезнях молодых рожениц и о всяком таком, что может знать только женщина, сама выносившая и родившая много детей. Все слушали ошеломленные. Юная девица, почти девчонка, разговаривала с ними как р о в н я и с в е р с т н и ц а Донесся стук колес. Подъехала карета, и Реп Зорах л и п о в е р с семейством ворвался в дом. Он влетел в кухню, и с и м а л а поднялась со стула, отложила чулок и сказала Зорах: "Я вернулась". Женщины разразились рыданиями. Зорах глядел на нее как безумный. Потом началось все сначала, и дело затянулось далеко за полночь. Те, кто были при этом, вспоминали ту ночь и рассказывали о ней еще многие годы спустя. И, как всегда бывает, одни помнили одно, а другие совсем другое. начинались споры, кончавшиеся часто ссорами и руганью, но в одном все сходились: та, что поднялась со стула навстречу р э п Зораху, была никто иная, как истинная жена его Эстер Крейндл. Зорах не сразу пришел в себя. Больше часа сидел и плакал, а вернее сказать, выл, скулил, ревел дурным голосом. Сын Зораха тут же н а з в а л Симла мамой. с е с т р е г о так, н а с к о к у не поддались поочередно одна за другой они подступали к Симелы, пытались ее у л и ч и т ь подозревая в ней аферистку, проходимку, хитростью и обманом желающую присвоить то, что по закону принадлежало их матери. Но постепенно, по мере того, как шло время, час за часом дочери убеждались в след за другими, что не все тут так просто. И прежде, чем наступил рассвет, две дочери з о р о х а произнесли это слово: мама. Зорах Липовер и Симела могли бы сразу, не погрешив против закона, стать под хупу, но все же со свадьбы не торопились. У Рэб Зораха была еще одна дочь Бина Ходл. Так вот эта Бина Ходл з а у п р я м и л а с ь и хоть ты что, девчонка ломает комедию. Не верьте ей, этой Симела она наслушалась разговоров про Эстер Крендл. Где в родительском доме? А может подружилась с какой-нибудь служанок, работавших прежде в хозяйстве или на кухне Рэб Зораха, или просто колдунья, она изнахарка. Ведьма, про которых рассказывают, что они взбивают к о л т у н в волосах у невест перед хупой, или беззасел в ней Бинаходил, кстати, была не единственная, кто не поверил Симмылы, разведёнки и вдовы, имевшие виды на р э б з о р о х а н у и, конечно, мамаша, мечтавшая выдать за него свою дочь. Те, как сговорились без слов, не дать этой Симмылы этой х и т р о й лисе г о л е п е р е к а т н о й этой девке свинье, ворвавшейся в чужой огород. В общем, дошло это всё ж до з а м о с т с к о г о р а в и н а И теперь уже он посылает за Симмылы новое значит расследование. И уж т а м о ш н и е жители такой собрались, учинить ей допрос. Давишние подруги Эстер к р е н д л товарки, соседки по десять раз на день заходившие в дом, шутка, л и н а г л о с т ь такая, самозванство такое. р е й ц э так как услышала, что замостские п е р х у н ь и задумали, как говорится, на ц и м б а л ы посадить ее Симмылы. Вдруг заявляет, что пусть в раззорах будет здоров со своим богатством и хозяйством, но таскать по свету родное чадо, позволить над девочкой измываться, она не даст. м о й р з и с л о однако, имел на все это другие виды. Мелометство ему о с т о ч е р т е л о Он давно грезил перебраться, перебраться в Замост, в настоящий город, где живут настоящие толстосумы и разгульные их сынки парни из Яшивы. В Замосте, между прочим, была пивоварня, был погребок. В замостцы играли в шахматы, сочиняли стихи, там вечно что-то ваяли, лепили, выпиливали, рисовали, задавали друг другу мудреные загадки и сыпали притчами. м е й р з и с е л настоял, и рейц в конце концов с о г л а с и л а с ь чтобы он так и быть повез Симела в этот замост, но был п р и н е й н е отступно, ни на шаг от нее не отходил. По это делу м е й р з и с е л взял у р э б з о р а х а приличную пачку денег на дорожные, то есть расходы. Приводят Симела к замостскому р а в и н у Но весь город, конечно, уже собрался, но в Бейсдин, разумеется, попали не все, кто ж е л а л Сам мэр зисел с помощью своих сторонников позаботился о том, чтобы допущены были исключительно люди почтенные, истинные болибатим. Рейца собирая дочь в путь, дала ей свое праздничное платье и шелковый платок на голову, и теперь-то стала словно и ростом повыше, да и кругом п о к р у г л е й посолиднее телом. Вопросы посыпались сразу. Но с и м м и л а н а все отвечала сознанием д е л а с таким тактом и выдержкой, что даже те, кто проник сюда посмеяться над ней и потешиться, позатыкались. Во всем, что она говорила, не было противоречивости, не было путаницы или фальши. Сама Эстер к р е н д е л не смогла бы ответить на все вопросы обстоятельнее и точнее. Сперва Симмилы долго расспрашивали про Мира Ной. Она рассказала все по порядку про с в о ю а г о н и ю про омовение тела, похороны. п о т о как потом явился к ней ангел Скорби с корб и е з прутом в руке и спросил как ее забудт, в нее Вестер Крейндол р а с с к а з ы в а л а с и Милы пытались проникнуть и укрепиться в ней ч е р т и но Кадиш, который не устанно читали по ней, оградил ее неприступной стеной от н е ч и с т и Затем Симела поведала про суд небесный, как на весах взвешивали грехи ее и добродетели, и как Сатана опускал дым и клеветал на нее, а святые ангелы заступались. она вспомнила, как встретилась на том свете со своими родителями, с отцом и матерью, с бабушкой и дедушкой и многими другими душами, давно уже обретшими в раю заслуженный покой. Симла рассказала, что по пути в суд ей позволили заглянуть в два оконца, в ад и в рай. Когда Симла стала описывать п р и с у т с т в у ю щ и м м и л у х и Гавуле, Царство нечести, терновые лежаки, сугробы снега и груды раскаленных углей, где грешники то покрываются льдом от стужи, то поджариваются, а также раскаленные жерди, на которые подвешены кто за язык, кто за груди вероотступники и вероотступницы. Стоны, крики ужаса вырывались у слушавших ее, даже скептики, даже грубые зубоскалы с их шутками для предбанника затрепетали. Всем им хулителям и о с т р о у м ц а м с и м и л а передала поименный привет от б ы л ы х замостских распутников, в я з н у щ и х нынче в бочках смолы или вечнобредущих в песках ада с одной единственной целью собрать хворосту для костра, на котором с а м о м у ж е гореть. Передать привет просили ее и мошенники, и блудодеи, и з ъ я з в л я е м ы е там змеями, и скорпионами, терзаемые летучими мышами, и драконами, п е п е р н о т е р а м и Всех этих грешников с и м и л а называла по именам. Причем и тех, о ком в городе память давно уже выветрилась. Это было невероятно, чтобы юная девушка до да еще п р и е з д я знала бы все и про каждого помнила, на ком какой грех. Потом с и м и л а о б р и с ы в а л а им рай: золоченые кресла, колонны из бриллиантов, под ними сидят праведники с в и н к а м и на голове и едят нежное мясо левиафана или шоер х а б о й р а запивают тончайшими винами, ангелы в это время открывают им тайны Торы. Для всех было откровением, что праведники в раю в о в с е не опирают ног своих на жен своих, как на скамеечку. Нет, нет и нет. В действительности были ч е с т и в ы е жены, поседают там рядом с мужьями. И даже представьте себе у стульев, на которых они сидят, ножки чуть-чуть повыше, вот настолько примерно. з а м о р с к и е женщины услышав все, ободрились, конечно. Слушающие плакали и н ы е смеялись и плакали одновременно. р э б з о р а х закрыл лицо обеими руками. но все равно было видно, как слезы с т р у я т с я у него по бороде. с и м е л ы в сопровождении целой толпы близких и дальних родственников, р п з б о р о х и его детей, соседей и знакомых привели в дом покойной Эстер Крейнбл и устроили ей главный экзамен по пунктам ведения хозяйства, отношения с родней, обращение с прислугой, с торговым людом. Распрашивали с о всяких нищенках и с т а р и к а х которым бывшая хозяйка носила в кегдеш бульоны и каши. Симла однако не растерялась, все она знала, все кругом узнавала. Дочери з обзорах указывали ей то на один, то на другой комод или ящик шкафа. А комодов и шкафов здесь стояло немало, и Симла говорила, где какое лежит белье, где какие висят одежды, хранятся вещи. Из одного ящика достала она дорогую расшитую скатерть и вспомнила, как Зорах привез ей давным-давно эту скатерть из Лейпцига. Подождите, это было ровно на следующий год после того, как купил он вот это ружье в Праге на ярмарке. пожилым женщинам Симела обращалась на ты, а одной из них сказала: "А у тебя т р а й н ы все еще п о к а л ы в а е т под ложечкой". И только после обеда п э ш е б е й л а спросила на другую: "Тот капотик с китовым мусом, что я тебе подарила, ты его еще носишь? А ты, р и с к и г у т ы как твоя я з в о ч к а на левой груди не прошла?". Симела даже стала потрунивать д на дочерь м и р й обзорах, а причем вполне добродушно. Что все еще не переносишь за п а х а р е ь к и спросила она среднюю. А младшая напомнила: а ты помнишь, как я в о д и л а тебя к доктору Полецкому и ты испугалась зайца? Она напомнила каждой из женщин, кто какие слова на дне й говорил, когда ее обмывали, а потом хоронили. Она опять повторила, что безутешные страдания мужа не давали ей успокоиться, и тогда тот, кто ведает миром живых, пожалел зороха и возвратил ему душу любезной супруги. Симла о не без некоторой торжественности заявила, что умрет сразу же после смерти Рабзораха, ибо собственные ее годы уже, как известно, вышли, и живет она теперь только ради него. Это предсказание или, может быть, обещание очень всех тогда удивило. Невозможно представить себе, чтобы такое юное создание пожелало уйти из жизни вместе со стариком. Ожидалось, что разбирательство этого дела продлится несколько дней. Однако все очень скоро убедились. И в один голос заключили, что да, Симилы истинная Эстер Крейндл. Даже кошка признала в ней хозяйку. И д в а с и м и л а переступила порог дома, как накинулась ей в ноги и начала тереться головой и тоскливо при этом миучи. Служанки Эстер Крейндл обнимали Симилы, целовали ее. Дочери, кроме, конечно, зву п р я м и в ш и с я Бина Ходл, тоже в конце концов бросились ей на грудь р ы д а я и называя ее мамой. Сын смеялся и плакал, всячески выказывал ей п о ч т и т е л ь н о с т ь Внуки целовали у бабушки руки, а она раздавала им сладкие ковришки и орехи. И все-таки некоторые, и прежде всего Бина Ходу, настаивали на своем, это Симела у г у н ь я хитрая мошенница или же дьявол в селился в нее и кажет нам свои черные чары. Но их отругали, не особенно выбирая слова, даже чуть не поколотили. А р э б з о р а х Липовер тут же назначил посоветовавшись с м э р Зислом день свадьбы. Свадьбу сыграли шумную. ведь душа, она да, душа Эстер Крейндл, но тело это плоть девичья. После свадьбы семейство м э р з и с л ы перебралось в Замосц. р е п з о р а х Леповер обо всем позаботился, отдал им в в л а д е н и е дом, а с а м о г о м э р з и с л а сделал своим посредником в торговых операциях с помещиками. Дети м э р з и с л а еще недавно жестоко и злобно издевавшиеся над Симо, являлись к ней теперь раз в неделю пожелать доброй субботы, она угощала их вином и миндальными хлебцами. Впрочем, само имя с и м е л а было сразу забыто. Даже Рейца называла ее не иначе, как Эстер Крейндл. Сама Эстер Крейндл, когда она умерла, б ы л о уже за шестьдесят, и с Рейцей она обращалась теперь так, словно это была ее дочь. Чудно было слышать, как она говорит ей д е т к а дитя мое, дает советы по кухне или насчет того, какую вещь как лучше связать, или вовсе наставляет ее в делах воспитания детей в духе уважения к старшим. Мэй р з и с л стал у нее своим человеком. Можно сказать незаменимым, так как она, подобно первой Эстер к р е н д л з а н я л а с ь торговлей и ни одной сделки р э б з о р а х не заключал без нее. Вторую Эстер к р е н д л как в свое время и первую, весьма почитали, постоянно просили то невесту сопроводить в с и н а г о г у то сделать что-нибудь для чего требовался бы ее большой опыт и авторитет. Люди ждали, что она выйдет замуж тут же примет с я р о ж а т ь детей. Но вот прошел год, другой, третий, и она все не беременела. И еще замечать стали вернувшаяся на свет Эстер Крейндл, как то слишком быстро старится. А это, конечно, истолковывалось в том смысле, что правы те, кто поверил с и м м о л ы Она вся раздалась, располнела, на шее появились морщины и складки, одеваться она стала в какие-то старомодные жупицы с в а л д а м и и шлейфами, в шубы с высокими плечами. Молодухи пробовали с ней с б л и з и т ь с я подружиться, но она сразу же д а л а им понять, что они ей вовсе не ровнее и не сверстница. Она даже черный чепец в в а л ь ю надевала, случалось. Вообще-то не принято как-то, чтобы молодые женщины каждый день ходили в Синагогу с молитвой. Новоявленная Эстер к р е н д л всякое утро отправлялась в Вайбершул, держа в руках с и д о р е т Хинс. На р о ш х о д т в о она появлялась там вместе со старухами, а в месяце Луль И в месяц Nissan в дни, когда люди навещают родительские могилы, Эстер к р е н д л вторая безутешно, безутешно р а с п л а с т а в ш и с ь на холмике земли, где лежала первая Эстер к р е н д л рыдала, г о л а с и л а и каялась, все просила прощения. Люди стояли вокруг и смотрели, как покойник возносит молитвы и плачет над своей же могилой. Время шло. Зорахлиповерс остался, р и здоровьем стал слаб. И всю торговлю передал в руки жены, так как родной его сын был к этому делу не способен. Но женщина это все-таки женщина и не может она во всем заменить мужчину. И поэтому основная часть с делок легла на плечи бодрого м е й р з и с л а Он уволил старую прислугу и старых работников и нанял новых молодых. Дело поставило на широкую ногу. И если р э п б з о р х л и п о в е р бывало кланялся каждому помещику, сгибал спину перед самым з а в а л я щ и м господинчиком, то Мейерзисел сам надел уже господский кафтан и сабаринную шапку, обедал с высокими чинами, пил с ними вино и ходил на охоту. Его больше не называли Мейерзисел, но господин пассессор Эстер к р е н д е л правда не раз ему выговаривала: не г о ж е дескать, е в р е ю забывать, с я и з такой безоглядностью хапать счастье и верить в удачу. Это мало вызывает недовольство и зависть угоим. Да и просто ведь неразумно оно деньгами с о р и т ь Но мейер з и с л о ухом не вел. Злые языки поговаривали, будто он завел даже шашни с графиней Замойской. Мейер з и с л а поздно вставал по утрам, выпивал на т о щ а к бокал вина, вилку он курил с янтарным мундштуком и серебряной крышечкой. Когда пьян был, в а разбрасывал мелкие деньги крестьянам, словно какой-нибудь истинный граф. Ездил верхом или усаживался в колес. Шикарную карету, которую м ч а л а шестерка коней, запряженная ц у г о м с ы н о р и своих отправил учиться в Падую, дочерей п о в д а в а л за магнатских с ы н к о в из Богемии. В синагогу он ходил только на Римина р а и м Как-то он разругался с одним офицером и за з п р о д а ж н о й ж е н щ и н ы и оба ушли на поляну с пистолетами. Имей р а з в е с л а очень ловко в о г н а л тому пулю под дых. Когда это случилось, зорхли п о в е р лежал уже на с м е р т н о м о д р е А Эстер к р е н д е л не отходя ни на шаг, проводила ночью его и з г о л о в ь я Умирал з о р а х долго и тяжело, а когда все было кончено, Эстер к р е н д е л всем телом пала на мертвого, вцепилась в него и не давала убрать. Людискам из погребальной команды с и л о й да силы пришлось ее оттащить. В свое время она, Эстер к р е н д е л вторая, сама себе н а п р о р о ч е с а л а что умрет вслед за мужем. Но тогда мало кто обратил на это внимание, а теперь и вовсе уж все позабыли. С похорон н о с т а р о ж н о вернулась домой вместе с детьми з о р о х а и, как полагается, села со всеми справлять траур по умершему. з о р о х умер глубоким стариком, так что отпоски его не слишком скорбели. Сидя на деревянных скамеечках в одних носках, они обсуждали свои дела, р я д и л и гадали. Известно было, что з о р о х оставил завещание. Доставить-то да оставил, но где оно? Полагали, что в д о в е там отписана целая куча золота. Нет, это не п р о о й д е т надо в суд подавать. Даже те из них, кто недавно еще называл ее мамой, отвернулись теперь от нее. Так и сидели, не глядя на Эстер к р е н д ы л о т к р ы в ш у ю книгу его и ч и т а в ш у ю над н е Вритайч истории этого б е д о л а г и и его близких. Она читала и плакала. б е н Ходл слезинки не у р о н и в ш и е во все долгие дни и недели, по куда отец умирал, да и после на похоронах. б е н Ходл с к а з а л а вдруг: в и ь б л а г о с е с т и в а я какая воровка". Эстер к р е н е л подняла глаза. Дети, я хочу с вами проститься. А что, тетенька куда-нибудь уезжает? Сегодня ночью я отправлюсь к вашему отцу. А, ну-ну, поживем, увидим. Потом ужинали. Эстер Крейн д о л к е дни не прикоснулась, она стояла у восточной стены, била поклоны, молилась, с к л а т и л а себя в грудь, как на Йом Кипур. Рейцель з и л а с ь на кухне, но и л а з и л а еще раньше, сразу после обеда ушел в п и в н у ю Эстер Крейн выгулила служанки постелить е й в спальне. н а г р девка пробубнила ответ, что хозяйка могла бы мог прилечь где-нибудь в другом месте, а не там, где хозяин испустил последний свой вздох. Там ведь горит с в е т и л е к в лампаде и стоит стакан воды с мокрым платочком, которым д у ш а умершего, может время от времени освежаться. Да что это вообще за желание провести ночь в комнате, откуда намедни вынесли покойника? Эстер к р е н д а л л настояла, однако делай, что тебе велят. Служанка послушалась. Эстер к р е й н д л р а з д е л а с ь легла в постель. Тут лицо у нее сразу же стало меняться, пожелтело и сморщилось, как у старухи. Домашние заподозрили что-то неладное сбежались, послали за доктором. но Эстер к р е й н д л угасала прямо на глазах. Стоявшие у ее кровати рассказывали потом, что она стала как две капли воды похожа на первую Эстер к р е й н д л Когда та умирала, она лежала так же тихо с невидящим взглядом, а когда ее окликали, она никого не слышала, не отзывалась. Попробовали влить ей в рот ложку бульона, но все в ы п л е с н у л о с ь обратно. И вдруг одним разом Эстер Крейндел вторая выдохнула душу, испустила глубокий вздох. Бина Ходл бросилась к ней: "Мама, святая ты наша". Похороны были пышные. Омывали Эстер Крейндел водой из серебряной ложки, не забыли и про желток. с а м ы н шилей и самые почтенные жительницы города. Равин произнес на д н е й поминальную речь. Эстер Крейндл вторую похоронили рядом с первой Эстер Крейндл. После похорон мейер з и с с л а принес Кравину два завещания. В одном завещании Жорх Липовер оставлял жене три четверти своего состояния. В другом Эстер Крейндл вторая поручала вложить третью часть своей доли в недвижимость, а две трети завещала рейц и ее детям. Мейер з и с с л а тут же был назначен петрописом, опекуном. Если раньше находились еще не поверившие в то, что душа Эстер Крейндл переселилась в юную Симолы, то теперь ее смерть сразу же после кончины з о р а х а неоспоримо доказывала, что девушка не лгала. б и н а Ходвелл ежедневно ходила на кладбище, и, упав на свежую могилу, плакала и просила у покойной прощения. Сын з о р а х а неустанно читал кадиш по ней. р е й с справляла траур вместе со сиротевшей семьей Рэб Зорах. Страница 284, конец первой стр.